Глава 16. Алтар. Погода окончательно испортилась. На песке появились мелкие воронки от дождя, и я уже совсем не радовался своей победе. Нервно поглядывал на море и гадал, предупредили ли всех участников об отмене испытания на каяке. Его спешно заменили на дополнительный этап на полосе препятствий, где Анна подбежал к закрасу, который финишировал седьмым, болезненно согнулся и пытался отдышаться. Потише, шикнул на меня Цатхан и заозирался. Я спрашивал у операторов: "Кайл уже прошёл полосу препятствий? Спасатели должны были перехватить его у каяка и направить сюда". Я не видел его нигде. Мэнван встал в полный рост и пробежался взглядом по толпе участников и организаторов. Эй, Демси, вы Кайла не видели? Близнецы переглянулись. Видели. После участка с канавой он пошёл к морю. Может, грязь мыть захотел. А что? Налтар На стой, закрас пытался догнать меня, но я уже нёсся обратно к пляжу с каяком. Её могли не успеть предупредить, и тогда увидел две кружащиеся над водой точки и лодку глупая кто в шторм лезет в воду почему никто не сказал тебе почему ты сама не остановилась ли закрас почти налетел на меня видимо тоже разглядел каيلا она на скалы налетит он кричал во весь голос уже не боясь за секрет ли за нами бежали остальные участники Вот только на берегу не было ни одного спасателя. А огромная волна уже догоняла каяк. Без шансов. Кайл не успеет увернуться. Кто-то кричал, пытался предупредить Вирани. Она услышала, обернулась и тут же исчезла под водой. Нет. Нет. Нет. Не тогда, когда я нашёл тебя, Ли. Закрас, назад. Я вытащу её. Приведи врачей толкнул крылатого к берегу. С этими штуками за спиной ты утонешь скорее, чем сделаешь пару грибков. Я смогу, не спорит, кивнул мне и рванул за подмогой. Держись, Ли, вода моя стихия. Я уже иду. Море говорит с ним ихтор. Не понимаю, чего ты хочешь от нас, слова Рянванов всё так же твёрдо. Мой двоюродный брат собрал совет семей в очередной раз пытаясь оспорить их решение. Он позорит наш род. Устроил этот отбор невест. Арвхейл никогда не женится на простой смертной. Это решение Арианвана, его слово, слово моря. Наш род вымирает, Ихтар. Возможно, так алтарь покажет, что мы можем продлить существование немного иначе. Это новая веха нашей истории древних больше не будет. Наша сила, наше слово достанется простолюдинам. Он даст имя Рянванов одной из этих ряженых девиц. Вы позволите? Лорд Танван почти кричал, с трудом сохраняя лицо перед советом. Налтар, каково твоё слово? Я уже всё решил и даже выбрал девушку. Вскоре я обращусь к вам за одобрением. Старался не смотреть на кузена Я не злился на его отчаянные попытки перехватить власть, но он не только не слышал моря, он не слышал самого себя. У нас нет будущего. Мы поддержим тебя на алтарь. Я слышу тебя, Ли. Море доносит до меня биение твоего сердца. Оно знает, как сильно я люблю тебя. Если бы за эти 2 года ты хоть раз коснулась бы водной глади, Я узнал бы, я бы нашёл тебя раньше, но ты пряталась и от меня, и от него. Знаешь, так смешно было слышать от родителей, что я древний, когда мне было всего 5. Но они объяснили, что самое старое в нашем мире море. Оно дало жизнь всему и когда-то слушалось только нас. Теперь всё иначе. Наше время слушать его мудрость, его дыхание и советы. Если бы я только не был глух и слеп к знакам, разве ошибся бы? Нет. Ты дышишь. Умная девочка. Даже без сознания отрастила жабры. Ты любишь море. И оно любит тебя. Мы не дадим тебе умереть. Грибу в темноту и холод. Внизу море спокойнее. Заботливо прячет тебя от шторма. Ты жива. Бледная кожа. Посиневшие губы. Ты больше не каял. Другая, ещё пока незнакомая мне девушка, на такая же любимая. Плавлю невесомое тело и прошу море вынести нас в безопасное место, но не на берег, где все увидят, кто ты такая, если ты так сильно дорожишь своим секретом, я сохраню его для тебя. Прижимаю мою знакомую незнакомку крепче. Подводные потоки ласково несут нас к берегу осторожно огибая скалы и нашептывая мне что-то ободряющее, что мы обязательно спасемся, что с Ли все будет хорошо. Рывок влево, подальше от ждущих на берегу участников шоу. Сейчас нам нужно спрятаться, и я уже вижу, куда несет нас море. Небольшой подводный грот, в котором я часто прятался, когда в замок приезжал Ихтор Теанван. Смешно подумать. Что раньше я боялся своего кузена, но именно он толкнул меня в объятия моря, заставил сблизиться со стихией, которая ему никогда не была подвластна. Вскарабкался по скользким камням в тёмную пещеру и долго прислушивался к сердцебиению моей Кайлин. Коснулся её жабр и почувствовал, как они медленно исчезают под подушечками моих пальцев. А дыхательная система вновь трансформируется. Ли была ужасно холодна. Сел у стены и растирал ее плечи. Сейчас бы пригодился этот крылатый. От него пламенем веет за добрые десяток метров. Зак бы согрел нашу безликую. А мне лишь остается считать мгновение до ее пробуждения и вслушиваться в реву моря над нашими головами. В кромешной темноте... Сложно отдавать отчет времени. Кажется, что прошло несколько минут, а может и часов. Я тонул в черноте. Терял способность считать, мыслить, и только перестук в груди Валай Клао, как упрямые часики, помогал мне не сойти с ума от ужаса неизвестности. Ее дыхание вдруг стало неровным, а сердце сбилось с привычного ритма. Она медленно приходила в себя, а значит, как Нам нужно расставаться. Мне и этой безликой лучше не встречаться. Разве что один раз. Её тонкие пальцы вцепились в мою мокрую одежду, ли забралась вверх, пока не добралась до моего лица и не обхватила его ладонями. Как долго я ждал этого прикосновения и как не хочу всё портить. Открываю глаза, и её личика выхватывает из темноты Синеватое сияние. Оно искажает краски, превращает Кайлин в мифическое подводное существо, поймавшее меня и утянувшее на дно. Но правда в том, что это я, морское чудище, и она сейчас полностью в моей власти. Ли. Моя Ли смотрит, дышит часто, но сказать ничего не может. Я не даю. Боюсь, что скажи она хоть слово, я не смогу и дальше оставаться благородным и жертвенным. Поэтому я просто любуюсь удивленными глазами, отражающими мою синеву, которая щедро рассыпалась по длинным ресницам и теперь мерцает на их кончиках. Бледные щечки с только-только проснувшимся румянцем. Полуоткрытые губы, которые я хочу поцеловать, но не стану. Не так. Никогда она не сможет меня оттолкнуть. Я люблю тебя, Ли. С первого взгляда полюбил, с первого слова. Прости меня. Так было нужно. По её щекам уже катятся горячие слёзы, и она беззвучно умоляет меня: "Не надо. Прости. Мне важно было это сказать. Ты подходишь, Ли. Это я тебе не пара, а теперь ты должна всё забыть". Её взгляд теряет осмысленность, и я осторожно укладываю её обмякшее тело на камне. Это ненадолго. Сейчас она снова придёт в себя и не должна понять, что я всё знаю. Отползаю к входу в пещеру и ложусь у воды. Я больше не слышу твоё сердце, не чувствую тебя рядом, и теперь уже точно схожу с ума. Море у Коризнина шепчет о том, какой я трусливый дурак. И не поспоришь. Ли. Темнота. Именно ей закончилась моя глупая битва за флажок. И с неё же началось пробуждение. Побилась на четвеньки и неуверенно села. Вроде цела. Ничего не болит и не ноет. Только глаза ужасно щиплет. Должно быть, от солёной воды. На всякий случай ощупала себя. Длинные волосы, грудь. Отлично. Кайллин решила, что справится лучше Кайла. С этой непослушной личностью срочно нужно что-то делать. Нервно рассмеялась. Жива. Я всё-таки жива. Потёрла влажные глаза и попыталась разглядеть хоть что-то во тьме. Единственное подобие света лилось оттуда, где вода набегала на камни. Поползла на звук и замерла, как вкопанная, увидев лежащее без движения тело. Встряхнулась вернула Кайла и поспешила на помощь к ещё одной жертве непогоды. Перевернула мужчину за плечи, и едва не вскричала. Налтар, он дышит, прижалась к его груди и с облегчением выдохнула, услышав неровный стук. Налтар же осторожно ощупывала его голову. Не ранен. По крайней мере, крови нет. Но как он оказался здесь со мной? И куда нас двоих занесло? «На алтар!» Он медленно открыл глаза, и в пещере стало немного больше света от нежного аквамаринового сияния. «Кайл, ты в порядке?» «Это ты меня спас?» Я увидел, как лодку накрыло волной и бросился следом. «Должно быть, нас отнесло сюда течением». Он приподнялся на локтях и огляделся. «И ты ничего странного не заметил?» что я на самом деле девушка. К примеру. Странно, что ты полез в воду, когда этап с каяком отменили. Он меня ругает, что ли? Отменили? Мне никто ничего не сказал. А самому подумать или квиране тоже благосклонен ужас глубин. Как можно быть таким безрассудным? Секунду назад он лежал без сознания, а теперь кричит на меня. Подозрительно быстро он очухался. «Я не знал. Ты сказал не сметь проигрывать». «Да, но не такой ценой». «Тебе мой флажок случайно не попадался?» Риан-Ван нахмурился. А затем синее сияние вдруг задрожало, когда древний разразился нервным смехом. «Ты сейчас серьезно думаешь о флажке? Ты чуть не погиб. Мы застряли тут до конца шторма». Закрас и остальные на берегу, наверное, с ума сходят. А ты переживаешь за своё участие? И я старался. Обидно же. Налтар покачал головой, а затем подошёл к воде и запустил руку. Море успокоится где-то через 5 часов. Потом я сплаваю за помощью. Это правда? Зачарованно наблюдала, как вода послушным зверем кластится о ладоньер в Хейла. Что именно? Ты общаешься с морем? Я думала, это слух, который пустили древние, чтобы окружить себя ещё большим ореолом таинственности и власти. На самом деле, это очень просто. Хочешь, покажу. Он протянул мне руку, и я без раздумий схватилась за неё. Слушай, сквозь тело алтаря проходили тысячи невидимых глазу вибраций и звуков. Образы врывались в мое сознание яркими картинками. Косяк перепуганных рыб, заблудившийся кит, уродливые твари, живущие на самом дне. Я ныряла и всплывала на дальних берегах, выпрыгивала из воды, поднимая фонтан и брызг. В один из таких прыжков я на мгновение увидела пляж, к которому стягивались спасатели. Но смотрела я только на одного мужчину. Его крылья намокли и волочились по земле. Пламя волоса ха на кончиках перьев погасло. Рука нервно зарывалась среди тёмно-красных прядей, а глаза, в них почти не осталось надежды, лишь бесконечный ужас и отчаяние. Сакрас. Мой шёпот был слишком громким для маленького грота. Видишь, что бывает, когда не думаешь о тех, кто любит и тревожится за тебя? Заку сейчас очень плохо. Мы ничего не можем поделать. Запомни и никогда так больше не делай, кивнула, пытаясь подавить безразмерный ком в горле. 5 часов Сэтхан будет мучиться неизвестностью. Лучше ему не знать, что я села в каяк не ради флажка, а чтобы сбежать. Сбежать от тех, кто любит меня и готов пожертвовать собой. Я не заслуживаю этого. Я преступница безликая, у которой совсем скоро прав будет меньше, чем у табуретки. Не хочу утянуть их следом.